Бонус первый. Джаред. Пересекаю аэропорт имени Джорджа Кеннеди с очередной победой в кармане. Эти четыре дня отсутствия в Нью-Йорке превратились в нескончаемый ад, который так хотелось покинуть, чтобы вернуться в дом, наполненный вечно бегающими Мэйди и Мейсом, а также к жене, которая успевает готовить нам самые лучшие завтраки и ужины перед и после работы. Я каждое утро просыпаюсь в раю, где есть любимые объятия Лизи и прыгающие по нашим головам в выходные дни двум заводилам. Пять лет назад я терзал себя мыслями, что Лизи перенесет меня на второй план, посвятив себя детям. Но она не соврала, когда говорила о том, что ее хватит на всех. И Ее действительно хватает. Она успевает везде, и меня это пугает. Спустя пять лет я чувствую, что меня любят так же, да и не только чувствую, я вижу, как она смотрит. И это все тот же взгляд, который принадлежал мне в университете. Кстати, его она тоже окончила без академического отпуска. В этом заслуга ее мамы и моей, которые прилетали на помощь и даже какое-то время жили у нас. Мы легко справлялись со всем. Бессонные ночи из-за колик Мэдди, потому что Мэйс не перехватил подобную хрень у своей сестренки. Он даже не просыпался, в то время как во второй кроватке происходила симфония криков. Я вылетел из Лас-Вегаса самым ближайшим рейсом, который был, потому что сегодня у наших горошин мини-юбилей в виде пяти лет. 10 декабря — это день, когда пять лет они украшают нашу жизнь своим присутствием в ней. Все крики, слезы, усталости, недосыпы, бессонные ночи, истерики в магазине и прочее — лишь пыль на фоне того, как маленькие ручки обвивают шею. Этот день я любой ценой должен был провести с ними. Что и сделал? Папа! Слышу звонкий голос Мэдди и Мейса одновременно, из-за чего резко поворачиваю голову в сторону, обнаружив Лизи и двух бегущих в мою сторону малышей с широкими улыбками. Подхватываю их в воздухе и прижимаю к себе два родных человечка, которые взамен крепко обвивают мою шею. Это еще не все, чего я хотел, потому что, подняв глаза, я встречаюсь с блестящим взглядом Лизи. направляющийся в нашу сторону с не менее счастливой улыбкой, чем у тех двоих на моих руках. «Можно обнять маму?» — обращаюсь к ним. «Можно», — в унисон кивают они. Заключив мое лицо в ладони, Лиза оставляет поцелуй, разжигая пожар не только на душе. Я без сомнения могу заявить, что наша семья — самая счастливая на планете, потому что в ней есть абсолютно все, и самое главное — Два человека, которые любят друг друга не меньше, чем семь лет назад. «Почему не сказали, что встретите?» Улыбаясь, подбрасывая на руках парочку любимых задниц. «Это был сюрприз», — сообщает Мэди. Выгибаю бровь, смотря на дочь, которая накручивает шоколадные хвостики на палец. «А стол уже накрыт?» «Еще рано, папа», — хмыкает она, смотря на меня грустными голубыми глазами, которые каким-то образом достались ей. в то время как у брата были мои тёмно-карии. Мама спрятала тортик. «Одно место, слипнется. «Какое?» «Потом узнаешь, либо спроси у мамы». Усмехаюсь, указав подбородком в сторону жены. Мэдди обращает взгляд к Лизе. «Мама, какое место?» «То, которое упирается в руку папы», — говорит она. «Слезайте, у папы руки отвалятся, вы уже большие». «Почему ты говоришь, что мы маленькие, когда не даешь смотреть мультики?» «Потому что в такое время вы уже должны спать, а не смотреть мультики». «А папа разрешает», — заявляет моя маленькая предательница, и я получаю выстрел в лоб невидимой пулей. «Это была наша тайна», — смеюсь я. «Болтушка», — хмурится Мэйс. «Теперь папа тоже не разрешит смотреть мультики». «Разрешит». «Только не будем говорить об этом маме», — шепчу я, на что Лиззи улыбается и качает головой. Я скучаю по ним всеми фибрами души, как только улетаю на очередной бой. Если бы была возможность, я мог с удовольствием забирать их с собой. Но Лиззи прикована работой. Да и Мэйди с Мейсом слишком малы для подобных зрелищ. Хотя я знаю, что они вместе смотрят каждый бой. Особенно Мэйс, который решил продолжить мое детище. Но многие черты характера он перенял у Лизи. Для него ничего не стоит вместе с ней или без нее идти и танцевать, над чем мы постоянно смеемся. Мэдди же больше похожа на меня, потому что любит смотреть на это со стороны, но периодически подключается к брату. В нашем доме не бывает тихих и спокойных вечеров, обычно вокруг шум и гам. Со временем я начал понимать Лизи, которая укладывает их спать. Либо делал это я, а она уходила на кухню, чтобы просто побыть в тишине. «Во сколько все приедут?» — спрашиваю я, занимая водительское кресло в машине, предварительно усадив Мэдди в кресло. Родители уже приехали. «Нам нужно серьезно поговорить». Лизи сводит брови и в упор смотрит на меня. На ее лице замешательство, а в глазах непонимание. Приходится добавить. «В спальне!» Напряжение исчезает. Лиза закатывает глаза и смеется. «Картер, ты ненормальный!» «Я не видел жену четыре дня. Можно войти в мое положение?» «Папа, а мы тебя видели по телевизору». Пытается приободрить Мэдди. «И что я делал?» Моментально переключаясь на разговоры с детьми. «Ты бил дядю. Мама говорит, что драться — это плохо». «Этот дядя заслужил». «Я тоже буду бить плохих дядь». Энергично кивает Мэйс. Мэдди показывает ему язык. «Пока ты вырастешь, папа уже всех побьет». «Неправда», — бурчит Мэйс, смотря на довольную Мэдди, над чем мы посмеиваемся. «Их маленькие перепалки случаются редко, но метко. Эти двое скорее забьют кого-то, дружно взявшись за руки, чем дадут друг другу в обиду». «А вот и правда. Да, папа?» «Жму плечами, не отвечая на вопрос». Жизнь научила тому, что ничего хорошего из моего вмешательства не выйдет. Эта пара милых мордашек все равно помирится. В итоге их следующей жертвой скорее стану я, потому что вступил на чью-то сторону. Ну нахрен, я еще хочу жить. Лези хихикает на пассажирском кресле, потому что тоже понимает, что в такие споры лучше не вмешиваться. Как-то раз она заступилась за Мэдди, а я за Мейса, В итоге мы получили перемирие через пять минут. И шуточки в виде того, что пара маленьких дьяволят незаметно поменяли сахар и соль на кухне. После они успешно посмеялись, дав друг другу пять, когда я и Лизе оплевывались соленым чаем, ибо я не обратил внимания на то, что положил в кружки. Наши наидружнейшие детишки. Мы подъезжаем к дому, распевая песни, которые придумывает на ходу Мэдди. Бесконечный набор слов, которые сложно сопоставить и понять смысл без капли алкоголя. К удивлению, Мэйс не торопится бежать вперед. Взяв мою руку, он смотрит на меня снизу вверх. Если бы не шапка, то я с удовольствием взъерошил бы копну его волос. Но это не вариант. Подхватываю его на руки и перекидываю через плечо. Следом на второе забрасываю Мэдди, начиная кружиться вокруг собственной оси, благодаря чему парочка довольно визжит и озорно смеется, поднимая на уши весь район и родителей, которые тут же появляются на пороге дома. Получаю поздравления и не хочу терять лишнее время. Пользуясь случаем и предлогом, говорю, что хочу принять душ, попутно утаскивая за собой Лизи. У нас есть время для чего-то взрослого. Уверен, наше отсутствие никто не заметит, потому что бабушки и дедушки души не чают в своих внуках. Признаться честно, иногда ревную маму, потому что я вроде ее сын, а со мной не играют. смешно если на пороге моих 27 мама принесет в дом паровозик и начнет строить со мной железную дорогу. закрываю дверь спальни за спиной и игриво улыбаюсь, радуясь что затащил жену в западню. Когда есть дети все ваши прелюдии начинаются с кивка головы. все получается там, где есть возможность на кухне, в ванной, в спальне, даже в гардеробной, пока Лиза наполняет ее вешалками Такова семейная жизнь с детьми, но я наслаждаюсь каждой ее минутой. Нет ничего лучше нашего мира. И Если у кого-то изменилась сексуальная жизнь с появлением детей, то могу лишь похлопать по плечу, потому что вина только двух человек, которые сами не желают друг друга. Ничего не выходит. Впервые в жизни не могу настроиться на сексуальный лад. Все время мысленно возвращаюсь к тому, что происходит на первом этаже. И, вероятно, Лизе тоже. В конечном счете мы ограничиваемся поцелуями, и я действительно принимаю душ. Уже спустя 10 минут занимаю место за столом среди друзей и родителей, окидывая взглядом толпу собравшихся. Крис что-то рассказывает Ками и указывает на экран телефона. Тренд показывает язык Мэдди, которая делает это в ответ, пока над ними посмеивается Белла, поглаживая округлившийся живот. Черт бы меня побрал, но меня до сих пор передергивает от этого имени, потому что в голове сразу возникает Эдвард. Походу, Белла нашла своего Эдварда в виде Трента. Они даже чем-то похожи, оба имеют длинную светлую шевелюру. Одновременно с этим чувством вспоминают тот вечер, когда Лиззи уснула на моих коленях первый раз, потому что, согласившись на просмотр данного фильма, я лишь приблизил нас друг к другу. Том, Люк и Алекс разговаривают с родителями. Мой брат и его девушка многое пережили за прошедшие пять лет. У Лизи болит за них сердце, да и у меня тоже, просто я не показываю вида. Главное, сейчас они вновь обрели друг друга, и мы за них спокойны, как и за их маленькое продолжение. Жаль, но сегодня за нашим столом не было Бекки. Она остается в Лос-Анджелесе, только чудом вырываясь из рабочих будней. За спиной раздается смех Лизи, следом за которой появляется Дин, а на его руках висит Мейс. Честное слово, иногда мне кажется, что сын любит его сильнее, чем меня. Хотя это лишь глупые домыслы. Этот мудак с университетских лет вступил в гей ряды, и никто вокруг не подозревал. Только через год после окончания университета наконец-то узнал, почему Лизи так яро его защищала, и говорила, что между ними ничего и никогда не может быть. Конечно, если у нее не появится член. Но даже при таком раскладе мне придется тоже вступить в гей-ряды. Все рассаживаются по местам и почему-то смотрят на меня. «Что?» — спрашиваю я, не до конца понимая их пристальное внимание. «С тебя первое слово, Джаред», — говорит мама. Перевожу взгляд на Мэдди и Мейса, которые томительно ожидают то, что я должен сказать. «Вы становитесь слишком старыми». С улыбкой начинаю я. У вас уже первый юбилей. «Ты старый», — хихикает Мэдди, указывая на брата. «Сама старая», — морщится он в ответ. «Джаред, ты мастер хорошего начала», — выдыхает мама. «Хорошо, хоть без выражений». «Они уже их знают, не переживай». Смеюсь, за что получаю ее гневный взгляд. Но тут же поверженно поднимаю руки. «Не от меня». Кошмар. Какое? С энтузиазмом интересуется Мэди, обращаясь к бабушке. Это плохие слова, дорогая. Улыбается мама. За них не получают тортик. Я уже получила. Можешь сказать. Мэдисон! Восклицает Лизи. Я только пальчиком, мама. Растягивает маленькая сладкоежка. Лизи делает протяжный выдох. На секунду оставить нельзя. Две сладкоежки в нашем доме. Одна покупает конфеты или шоколадки, а вторая является ящейкой, которая находит их даже залитыми под бетон. Поздравив самый дорогой подарок, который преподнесла нам жизнь, я не переставая улыбаясь. Я не просто счастлив, я до одурения счастлив. Не знаю, что сделал и кому перешел дорогу в нужном месте, чтобы получить все это, но перейду еще раз, если есть необходимость. До появления лизи в моей жизни практически не было смысла, кроме ежедневной смены очередной девочки или тренировки. Теперь понимаю, что вовсе не жил, без смеха, блеска глаз и без ее любви. Я отдал ей себя и какие-то материальные блага, но она отдала в три раза больше, а то есть себя Мэдисон и мейсона. Я приношу продукты, она готовит ужин. я покупаю одежду, она ее стирает, Я купил дом, она приносит в него свой уют и тепло. И так до бесконечности. Я люблю ее до бесконечности. Она самый сильный человек из всех, кого я когда-либо встречал. И она во многом сильнее меня. Может быть, я сильный снаружи, но моя жена сильна духом. Лишь улыбкой она может свалить с ног целую армию солдат. Она родила наших детей, испытывая боль, которую ни я, ни один мужчина на свете не испытает. Я могу сказать только то, что каждый будущий отец должен видеть это, чтобы понимать всю ценность своей жены и матери его детей. Она не спала ночами, даже когда к кроваткам вставал я. и Ей просто не позволяла совесть и не позволяла любовь к горошинам. Я готов кинуть к ее ногам все, что только могу, потому что она заслуживает, всегда заслуживала. «У меня тоже есть что сказать». с улыбкой говорит моя жена, поднимаясь из-за стола. Круто сказала, смеюсь, наблюдая за тем, как ее спина скрывается за поворотом. Лиззи возвращается назад меньше, чем через минуту, поставив небольшую коробочку на стол, чем вновь удивляет. Если это подарок для детей, то логичнее подарить его им, а не общему столу. «Открывайте», — просит она. Мэдди и Мэйс приступают развязывать ленточки, срывая с нее серебристую бумагу. Как только снимается крышка, они одновременно сводят брови, поднимают по одной белой пинетке. Я и сам немного опешил. Малышка, немного маловато для них. «Картер, ну ты и тупой!» Растягивая губы в широкой улыбке, говорит Алекс, поднимаясь из-за стола. «Мамы пускаются в слезы, и до меня наконец-то доходит суть происходящего». Медленно поворачиваю лицо в сторону Лизи. Издвигая в сторону Алекс, который обнимает ее. Больше никаких дерьмовых слов, никаких слез и расставаний. Сейчас и сегодня принимаю эту новость только с улыбкой, хотя дыхание перехватывает так, словно подобное происходит впервые. И шесть лет назад должен был сделать то же самое. Правда? Все еще не веря, спрашиваю я. Лиза согласно кивает. Да. Твою мать, малышка. смеюсь крепко, прижимая ее к себе. Плюс один или два. Усмехается Дин. Да хоть три. Говорю я, осыпая поцелуями лицо Лизе. Я люблю тебя. Что я недавно думал о счастье? Так вот ни хрена. Умножаю все цифры на то число, которого еще не существует в природе. Именно настолько я счастлив. И еще одно прибавление. Я готов орать на весь мир, как сильно счастлив в эту самую минуту и в этой жизни. Подхватываю на руки Мэйди и Мейса, обнимая всех троих, а точнее уже четверых, самых близких и родных людей. Я знаю, что наши первенцы будут только рады новому члену или членам в своей маленькой дьявольской группировки. Смотря на них, понимаю, что никогда не сдамся, никогда не опущу руки и никогда не променяю их. Они не золото, они даже не бриллианты, потому что все это можно купить за деньги. Они бесценны. Это мой подарок судьбы. Как поймать удачу за хвост, которого у нее нет? Мы все перенесем и все пройдем. Спустите на наши головы ядерную бомбу, и мы стряхнем пепел, зашагав своим путем дальше. Пусть земля разойдется на части, и мы будем переступать через пропасти, которые образуются под ногами. Ничто не властно над людьми, между которыми царит любовь и гармония.